Татьяна Сергеевна, член Международного общества историков медицины, заместитель председателя Московского научного общества историков медицины, член научного совета по истории и философским вопросам медицины при Президиуме РАН, направление научных исследований, история медицины и фармации древнего мира и средних веков, история медицины России 18-20 веков, история высшего медицинского образования в России и за рубежом. Дорогие друзья, мы продолжаем разговор о медицине Древней Греции и переходим к величайшему периоду в ее истории, классический период, время наивысшего расцвета древнегреческой культуры и медицины. Это был, как пишут некоторые историки, век Перикла век высочайшего внутреннего расцвета эллинской культуры. В этот период вокруг Афин были объединены некоторые полисы. Они создали знаменитый Афинский союз. Те колонии, которые находились за пределами Греции, также достигли очень высокого развития. И на Ионийском побережье, на территории современной Турции, на ее западном берегу, располагался город Милет, который почитается как родина древнегреческой философии. Нас с вами особенно интересует Левкип из этого города Милета, который впервые произнес, что все в мире состоит из атомов, неделимых мельчайших частиц, и, конечно, Демокрит из Абдер, который, будучи учеником Левкипа, создал стройную, атомистическую теорию или систему античной атомистики. Именно она была в основе развития э, естественного представления о мире и врачевания этого периода. В Древней Греции э, считали, что все болезни можно разделить на две большие категории. Те болезни, которые являются общими для всех людей данной местности. Ну, возьмем, например, э, такой случай, э, в воде данного региона не хватает йода. И у всех могут быть проблемы, как вы догадываетесь, со щитовидной железой. Общие э, причины требовали общих подходов к речеванию. Но было очень много болезней, которые древние греки определяли как индивидуальные, которые зависят от образа жизни каждого. И вот образу жизни в Древней Греции придавали величайшее значение – здоровый образ жизни. И если вот в эти две группы болезней болезнь не укладывалась, ну возьмем такое великое бедствие, как мощное инфекционное заболевание, возьмем чуму, Ее нельзя объяснить ни первым, ни вторым. И вот только тогда выступали на первый план боги, и тогда эта причина относилась к гневу богов или к воле богов. Ну, например, как сказано в Илиаде, Аполлон наслал чуму на войско Серкса. Все понятно, это сделал Аполлон. По мнению древних греков, Внутри организма существовали четыре э, телесные сока. Это кровь, флегма или слизь, жёлтая желчь и чёрная желчь. Вот обратите, пожалуйста, внимание, у нас есть кровь, у нас есть слизь и у нас есть жёлтая желчь. Но у нас в организме нет чёрной желчи, как самостоятельной субстанции. По всей вероятности, греки видели желчь в двух ипостасях. В здоровом виде она была желтая, при заболеваниях она была темная. И поэтому они решили, что это две разные субстанции. И вот на этом представлении о четырех телесных соках и строилось их понимание здоровья и болезни. Если все эти субстанции находятся в равновесии, демократия признаков, что человек здоров. Если же наступает монархия одного из них, крови или слизи, или желчи, то возникает соответствующая болезнь. Болезнь – это природное явление. И врач должен быть помощником природы. Он должен помочь восстановить утраченное равновесие, используя опять же силы природы. Режим целебные травы, э, приемы психи, психического воздействия и так далее. То есть представление о здоровье и представление о лечении имели стихийно-материалистическую основу. Впоследствии Аристотель свяжет эти четыре субстанциями с четырьмя великими э, первоначалами мира. Кровь он свяжет с воздухом, воду с флегмой, желчь желтую с огнем, а желчь черную с землей. И тогда как бы, человек является продолжением того окружающего мира, который, в котором он живет. Как передавались эти знания? В Древней Греции не было специальных медицинских школ. И знания передавались внутри рода, внутри семьи. Отец учил своих детей. И, как правило, искусство врачевания сохранялось внутри семьи и в какой-то степени было тайной этого рода. Вот на этой краснофигурной вазе вы видите, как э, отображена семейная школа. Один учитель и один ученик. Вот это и есть семейная школа. Иногда один учитель, отец, и два, три, четыре, пять учеников его дети. Но слава о таких школах быстро разносилась по территории Греции. И тогда некоторые люди не из этой семьи и не из этого рода, желая получить врачебное искусство от этого великого врача, приходили к нему и за плату включались в этот процесс обучения. Замечательная мозаика, которая была найдена в Помпеях, занесенных вулканом Везувием, показывает нам вот такой образец греческой школы. Это Платон в окружении своих последователей. Как вы видите, они сидят под тенью дерева и э, ведут дискуссию на те темы, которые э, были интересны и учителю, и ученикам. Во врачебном деле, в врачевании известно несколько знаменитых врачебных школ древней Греции. Самые древние из них в Родосе и Киренская в Африке не сохранились, они быстро исчезли, информации о них почти нет. Информация сохранилась о кратонской школе в городе Кратон, который находится на юге Италии. И самым выдающимся представителем ее был алкмеон, изображенный на этом слайде. Книдская школа, которая располагалась в городе Книд на территории Малой Азии. Сицилийская в Сицилии и на острове Кос, Косская врачебная школа. Самая знаменитая, самая великая школа Древней Греции классического периода. Первыми э, врачами этой школы, о которых сохранились сведения, были Неброс и его сын Хрисос. Их пригласили для ликвидации мощной какой-то заразной болезни, и они успешно с этим справились. Это было записано э, в хрониках, поэтому мы знаем об их существовании задолго до Гиппократа, который тоже принадлежал к этой врачебной школе. У каждой школы были свои особенности в развитии. Ну, например, кротонская школа понимала организм как единство противоположностей. И поэтому болезни лечила, используя противоположное. Допустим, если слишком много жара, нужно использовать холод. И впоследствии уже в Риме, в латинской э, версии – Это будет звучать как contraria, contrarius, curantur. Противоположное излечивается противоположным. Это главный принцип аллопатической медицины. Кроме того, в этой школе изучали строение тел животных. И алкмеон, который признается одним из выдающихся представителей этой школы, считается первым человеком, который дерзнул рассекать тела животных и изучать их анатомию. Заранее вам скажу, что в Древней Греции до Александра Македонского, до эллинистического периода, анатомию не изучали. Врачи не вскрывали тел умерших людей. Книдская школа «Малая Азия» Более всего развивала учение о четырех телесных соках, о которых мы уже знаем. И понимала правильное их смешение, нормальная эукразия и ненормальная дискразия. И кроме того, они описывали признаки болезни. Допустим, было три варианта чехотки по разным признакам. Было семь вариантов болезней, связанных с мочеотделением. Поэтому они пытались установить заболевание и в соответствии с этим применить необходимое лечение. И э, в этой школе особенно интересным был врач Эврифон, который был современником Гиппократа. Но наибольшее внимание всех исследователей привлекает Косская врачебная школа. Э, вы уже знаете, что Кос это то место, где, согласно легенде, поселился бог Асклепий. И он положил начало роду Асклепиадов, то бишь потомков Асклепия. Гиппократ считал себя 17-м коленом Асклепия. И сегодня э, восстановлены все предшественники Гиппократа между Асклепием и Гиппократом. Этим занимались уже ближайшие его преемники. После смерти Гиппократа пытались восстановить генеалогию этого дерева. И вот перед вами полная... Генеалогия от Асклепия до Гиппократа. И интересно, что его дедушка тоже был Гиппократ. И поэтому он называется Гиппократ I. И всего нам известно: в роду Асклепиадов на острове Кос семь Гиппократов. И все писали о медицине. Самыми важными моментами в косской школе был интерес к единству человека с окружающим миром. Греки считали, что человек тесно связан с природой, и поэтому физис, его целительных сил, внутренних сил человека, очень мощная, мощный инструмент лечения болезней. Они также придерживались представления о четырех целебных соках и особое внимание уделяли врачебной этике. Врачебная этика и Костская школа неразделимы между собой. И вообще врачебной этике уделялось в Греции величайшее внимание. Они почитали каждого больного. И они наблюдали его у его ложа. В книге эпидемии впервые приводятся истории болезней, то есть истории пациента, которого они каждый день пытались описывать и понимать, как развивается его болезнь. Поэтому косская медицинская школа явилась основоположницей того, что сегодня мы называем клиническое мышление и клиническая медицина. То есть клине – ложе, постель, кровать, на которой лежит больной. Итак, Выдающийся представитель Костской врачебной школы, Гиппократ II Великий Костский, родился в V веке до эры. До нас дошли три коротенькие биографии Гиппократа. Притом первая из них была написана несколько столетий спустя после его смерти. К тому времени это имя обросло легендами. Что мы точно знаем о Гиппократе? что он родился на острове Кос, что он принадлежит к семье Асклепиадов. Прожил он по одним источникам 84 года, по другим 101 год. Он много путешествовал. Он был желаемым э, врачом не только в храмах, где, куда его приглашали для лечения болезни. Его приглашали в Афины, где он победил очень мощную эпидемию, и за это в афинских хрониках записано, что Гиппократ был увенчан золотым венком. Он служил при дворах царей. Мы знаем, что он умер в Фессалии и похоронен в Ларисе Фессалийской. И вот, пожалуй, все, что мы конкретно знаем о нем. У него было два сына – Фессал и Дракон, которые продолжили этот род, и это тоже Имеет отношение к его биографии. Очень важным источником является речь сына Гиппократа Фессала в Афинском народном собрании. Когда Афины собрались идти войной на Кос, на родину Фессала и Гиппократа, Фессал, как посол своего острова, приехал в Афины и произнес там очень длинную речь в которой он обосновывал заслуги Коса перед Афинами, о том, как Гиппократ лечил в Афинах, о том, как он был увенчан этим золотым венком. И таким образом он пытался убедить афинян не нападать на остров Кос. Вот вам еще один источник о Гиппократе. И этот декрет афинян сохранился, он существует как документ. Интересно упоминание Диокла Искориста, современника Гиппократа. Он спорит с Гиппократом в отношении работы, которая называется афоризмы. «Что ты пишешь, Гиппократ?» – спрашивает он. И он с ним не согласен, и он с ним спорит. Ну и, конечно, еще одно упоминание у Аристофана. Поэтому Гиппократ – реальная фигура. Но проблема заключается в том, что до нас не дошло ни одного текста, который было бы подписано именем Гиппократа. Находясь на своем родном острове, Гиппократ вначале учился у своего отца и деда. Больных он обследовал у источника под Платаном, которому сегодня уже 2-2,5 тысячи лет. И этот Платан а, греки хранят И они устроили специальную конструкцию из железных балок, которые поддерживают ветки этого платана. Вот все эти замечательные ветви старинного платана, под которым некогда сидел Гиппократ, покоятся на этих сваях. И это самое достопримечательное место, которое э -э -э посещают туристы, приезжая на остров Кос. Под этим платаном студенты медицинских вузов, выпускники медицинского факультета, греческих э, факультетов, приносят клятву. В греческие времена клятва существовала у всех профессий. У строителей, у архитекторов, у купцов, у медиков, у врачей. Клятва – это гарантия защиты пациента от плохой работы врача и гарантия защиты врача от нападок, необоснованных нападок пациентов. Клятва в Древней Греции э, начиналась со слов «Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, гигиеей и Панаке, и всеми врачами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно, моим силам и моему разумению следующую присягу и письменное обязательство». И первое, что значилось в этой клятве – почитать моего учителя наравне с моими родителями. И в случае его нужды помогать ему во всём. Скажите, можем мы сегодня это включить в нашу клятву? Почитать учителя наравне со своими родителями и помогать ему во всех его нуждах. У каждого студента медицинского факультета как минимум 200 учителей. Сегодня. Поэтому в том виде, в каком эта фраза существует в клятве древнегреческих врачей, она не используется в современных клятвах. Она содержит другую фразу – «уважать» и так далее. Да? То есть относиться с уважением к своим учителям. Следующий тезис. Искусство, которым я обладаю, передавать только своим детям, детям своего учителя – И людям, связанным по закону и клятве медицинской. И никому другому. Это тоже сегодня не работает. Сегодня другой век информации. И другое развитие человеческого общества. Далее. Я ни в коем случае не буду делать сечения у, э э у страдающих каменной болезнью. То есть я не делаю хирургических операций. Почему? Почему? Древние греки не скрывали трупов. И понятие «хирургия» в Древней Греции означало «рукодействие». «Хиер» – рука, «эргон» – действие. «Хирургия» – рука, действие. В основном это травматология, это лечение ран, ушибов, переломов, правление вывихов, лечение ран на войне. И греческая хирургия классического периода – это травматология. Поэтому я не буду делать сечение страдающих каменной болезнью. Очень многие вещи в этой клятве сегодня окажутся нам э, в их истинном виде, в их формулировке неприемлемыми. Но там есть основополагающие моменты. Например, не вредить. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего пагубного. И неправедного. То есть врач не должен вредить. В латинском варианте это будет «primum non nocere», что означает прежде всего «не вреди». Там есть моменты, которые э, связаны с врачебной э, этикой э, в отношениях семьи. «Я не вступлю в любовные дела с женщинами и мужчинами, свободными и рабами». Это написано в клятве. Поэтому клятва древнегреческих врачей, в том виде, в каком она существовала и была создана задолго до Гиппократа, э -э претерпела в наше время серьезные изменения. И в разных странах мира, а их около 200 на земном шаре, существует своя клятва. В нашей стране есть клятва врача Российской Федерации, в которой сохранены все этические законы, которые были установлены еще в Древней Греции, и к которым присовокуплены, прибавлены те моменты, которые важны для нашей страны, для нашего государства, для нашего общества и для всемирного сообщества. Если это клятва в стране ислама, они будут обращаться к своему Аллаху. Если это клятва в стране христианской, они начинают клятву с христианской фразы. Если это клятва в стране, в которой религия не является государственной, там не будет вообще ни Аполлона, ни Асклепия, ни Гигеи, ни Панакея. Поэтому клятва изменилась. И э, что надо понять? Что в устной, в устной традиции она существовала задолго до Гиппократа. Впервые она была литературно оформлена только в III веке до нашей эры, через 100 лет после смерти Гиппократа. Это случилось в Александрийской библиотеке, где Птолемеи собирали все тексты. И она в этом виде вошла в Гиппократов сборник. И если вы его откроете, то вы увидите, что называется это клятва простым и единственным словом. Клятва. И здесь нет слова Гиппократа потому что в Греции она так не называлась. Это будет позже, много столетий спустя. А, теперь, что такое Гиппократов сборник? А, при жизни Гиппократа в классический период истории Древней Греции существовала семейная врачебная школа. И если врач делал записки, то он писал это для своих детей, для домашнего пользования. И это писалось без подписи, кто такой это написал. Поэтому в этот период все тексты, которые дошли до нас от классического периода, все медицинские тексты, анонимны. Они были собраны в Александрийской библиотеке приблизительно в III веке до нашей эры. По велению Птолемея I Сотора и Птолемея II Филадельфа, которые были большими ценителями искусства, приказывали привозить на кораблях все рукописи в их царство. Таким образом была создана величайшая Александрийская библиотека, которая содержала 700 тысяч папирусных свитков. И там работали копиисты, переводчики, сортировщики этих текстов. И среди 700 тысяч папирусных свитков было найдено 72 текста на греческом языке, на ионейском диалекте о медицине. 72 текста, 72 папируса. Они были со собраны в одно место и были названы именем легендарного врача Гиппократа, потому что слава о нем после его смерти множилась и росла по всему Средиземноморью. Таким образом, он сборник имени Гиппократа. По латыни корпус гиппократикум. Но перевод очень часто сделал из этого корпуса Гиппократа, гиппократового корпуса, сделали корпус Гиппократа. То есть «Гиппократов корпус» часто переводился как «корпус Гиппократа». И очень часто э, думают, что это все принадлежит Гиппократу. На самом деле «Гиппократов корпус» – это собрание 72 анонимных текстов о медицине Древней Греции, классического и предшествующего ему периодов. Э -э они разные по стилю по языку, по научной позиции. И вот исследователи этого корпуса, этого замечательного собрания древнегреческих врачей очень серьезно исследовали каждое произведение. И исходя из того, что Диокол некогда спорил с Гиппократом в отношении афоризмов и говорил, что там пишет Гиппократ в своих афоризмах, то вот все работы, которые похожи на афоризмы, сегодня признаются подлинными работами Гиппократа. И прежде всего это афоризмы. Они начинаются с замечательным выражением. «Жизнь коротка», «Путь искусства долг», «Удобный случай скоро приходящий», «Опыт обманчив», «Суждение трудно». Поэтому не только сам врач должен приложить все усилия к исцелению больного, но и сам больной, и окружающие, и все вокруг должно способствовать врачу в его деятельности. Вот в этом изречении, в общем-то, вся Греция классического периода. И вот те работы, которые похожи на афоризмы, которые написаны в духе афоризмов, они и признаются работами Гиппократа. Это прогностика о прогнозах, если так, то так. Это эпидемии. Притом в Древней Греции под словом эпидемии понимали все болезни, которыми болеют люди. Не только инфекционные, как мы понимаем это сегодня. Эпи над демос народ значит, все болезни, которые существуют над народом. Это эпидемии, это, это работа в нескольких книгах. Еще одна замечательная работа о воздухах, водах и местностях. Как воздух, вода и природа окружающая влияют на темпераменты, на здоровье человека. Вот эти замечательные работы как раз и составляют костяк э, гиппократовой медицины. В течение 18 столетий этот текст гиппократового сборника переписывался от руки. И, конечно, был известен недостаточно широко, потому что переписать э, этот, эту работу э, всю, все 72 книги вряд ли кто был способен. Но как только появилась книга-издание, сразу же начали издавать этот корпус «Гиппократикум». Впервые он был издан, как ни странно, на латинском языке, потому что Европа говорила на латыни. В 1525 году в Риме, и через год уже появилось венецианское издание на греческом языке. Потом его издавали на э, других языках. Очень много сделали французы для изучения гиппократового сборника. Даламбер, э, Литре, знаменитый Эмиль Литре, который издал... Корпус Гиппократикум в 30 томах со своими комментариями. Комментариев было гораздо больше, чем этих, естественно, текстов. Это великие исследователи, которые и объяснили нам, что корпус Гиппократиков это не есть сочинение Гиппократа, это энциклопедия трудов врачей эпохи Гиппократа. И когда этот сборник вышел в переводе российском в однорусский язык, он по привычке получил название Гиппократ. И вот когда вы держите в руках эту книгу, вы должны понимать, что это э, символическое название этой книги. На самом деле, это работа неизвестных врачей. Лучшие из этих работ приписываются Гиппократу, и поэтому сборник этот назван его великим именем, как легендарного врача Древней Греции. После смерти Гиппократа... На его родном острове приблизительно через 100 с лишним лет был построен Асклепийон. То есть святилище в честь бога Асклепия, в котором и врачевали болезни. Построен он был на самой высокой точке этого острова. И он имел три уровня, к которым вела длинная дорога, на которой жрецы отслеживали, вылечим или не вылечим этого пациента. Потом пациент входил на первый уровень, там его обследовали, решали, что с ним делать, и он поднимался на второй уровень, где он приносил в жертву животное или, в общем, на алтаре было это жертвенное приношение, после чего он поступал уже в другие храмы для исцеления его болезни. Слева от жертвенника находился храм Аполлона, справа от жертвенника находился храм Бога Асклепия. А на самой вершине, на третьем уровне, находился громадный храм Бога Асклепия, в котором проходили многие ритуалы психического воздействия и исцеления больного. Вот что осталось от этого замечательного памятника сегодня. Временем он разрушен. Мы видим лестницу, которая ведет нас на первый уровень. Мы видим кипарисы, которые являются обязательным э, атрибутом для выбора места для Асклепиона. И минеральный источник, который тоже здесь имеется. Э, на заднем плане вы видите остатки храма Аполлона. На переднем плане две колонны храма Асклепия, который был построен во II-III веке до нашей эры, то есть после смерти Гиппократа, спустя более чем 100 лет. А это руина основного храма Асклепиона. Э, Бога Асклепия на вершине. И вот мы с вами стоим на самой вершине этого Асклепиона. Впереди тонкая полоска берегов Турции, от которой остров отделяют 5 километров глади морской. И руины тех сооружений, которые остались еще. Вот это э, алтарь, а это остатки храма Аполлона. Высочайший расцвет Греции классического периода обусловил очень важные моменты в последующем развитии медицины Европы. Материалистическое понимание здоровья и болезни, использование природных средств для лечения болезни, умение понимать, больного и с вниманием относиться к нему. Всё это сделало греческую медицину базисным уровнем для последующего развития. И э, наивысшего внутреннего расцвета эллинская или греческая медицина достигла именно в этот период истории. Век Гиппократа, век Эсхила, э, Эмпедокла, Сафо, Сафокла и многих других величайших умов Греции этого периода. В заключительном периоде истории Древней Греции греческая культура и греческая медицина вышли за пределы, собственно, Греции. Это связано с завоевательными походами Александра Македонского. Вы видите путь, которым шел Александр. Вначале он покорил Египет потом Месопотамию, потом пошел э, еще поле на восток. И, дойдя до Инда, он столкнулся с войском Пора. Царь Пор выставил против конницы Александра 200 слонов. Конница не умела сражаться с таким войском, и поэтому эта битва э, не принесла успеха Александру. Воины были недовольны жарким климатом, и Александр повернул на запад. Он скончался в Вавилоне в возрасте 32 лет и 8 месяцев. И для нас с вами очень важен итог этого великого похода Александра на восток. С одной стороны, греческая культура и греческая медицина были принесены во все восточные земли, вплоть до Индии. С другой стороны, Замечательная индийская анатомия и индийская хирургия были принесены э, на Запад. И египетская культура также э, оказала влияние на последующее развитие э, медицины после Александра. Самым важным центром медицины после Александра стала Александрия, Александрийский муссейон. Э, Птолемей э, создали Александрийскую библиотеку. Там был ботанический зоологический сад, обсерватория и даже анатомический театр. Птолемеи разрешили вскрывать трупы умерших. Притом они дозволяли и даже отдавали на виви-секции, на живосечение, приговоренных к смерти преступников. Потому что поначалу врачи думали, что правильно является анатомия только живого тела. И вот первые Вивисекторы, которые работали в Александрийском муссойоне, это герофил и эрозистрат. Они описали очень многие структуры. Они развивали хирургию, которая вышла за пределы травматологии. И получилось так, что в конце концов этот синтез греческой медицины египетской э, медицины и мумификации, индийской анатомии и хирургии и многих других народов Востока дали тот всплеск медицины, который носит название «Медицина эпохи эллинизма». И именно в этот период медицина этой эпохи э, достигла наивысшего расцвета за всю историю Древней Греции. Э, вот... Историки пишут так, что в Древнюю Грецию не надо идти для того, чтобы обучиться медицине. Туда нужно идти для того, чтобы правильно понимать э, и укреплять суждения истины, искать связь между природой и человеком. Это возвышает ум. Это дает философские основы для развития последующих наук. Вот, и позволяет познать ошибки и удачи предшествующих поколений. Древнегреческая греческая медицина оказала величайшее влияние на все последующее развитие. И Рим, который захватит территории Древней Греции, полностью воспримет эту медицину, эту мифологию, эту философию. И с тех пор она станет уже достоянием более широких территорий многих народов Европы и ляжет в основу э, европейской, а вместе с ней и мировой медицины. Итак, Птолемей I Сотер и Птолемей II Филадельф были большими любителями и почитателями э, знания. Поэтому они приказывали всем своим кораблям привозить в Александрию между прочим, город, основанный Александром Македонским, разные тексты. И таким образом в Александрийском Муссионе скопилась огромная Александрийская библиотека. Там работали выдающиеся умы того времени. Это знакомый нам, скажем, Эвклид, знаменитый математик. Архимед из Сиракуз работал там, в Александрийском Муссионе, Аристарх и Птолемей, астрономы, тоже жили и работали в Александрийском муссионе. И вы видите представление Птолемея о земле, которую окружают океан со всех сторон. А среди врачей самыми великими были Герафил и Эрозистрат. Во главе библиотеки стоял э, Зенодот. Этот человек э, был не только главой библиотеки он был учитель, учителем наследника престола и был вообще руководителем всего Александрийского музея. Вот Александрийский музей это воплощение э, наивысшего взлета наук в эпоху после Александра. Эта эпоха называется эллинизм, то есть распространение эллинской культуры на другие народы на восток от Греции. И э, истоками нашей медицинской науки в этот период послужили достижения народов всех э, земель, которые были завоеваны Александром от Греции до Индии. Это замечательная индийская анатомия, потому что в Индии никогда не запрещалось скрывать трупы. Они брали труп умершего человека низшей касты, помещали его в клетку, опускали в реку на 7 дней, труп мацерировался, набухал, после этого его вынимали и вынимали. При помощи скрипков спокойно изучали анатомию. В Индии знали различные э, обезболивающие средства. Там производили замечательные операции ринопластики, то есть восстановление утраченного носа и другие операции. И все это греки принесли на Запад, туда, где таких операций раньше никто не делал. Поэтому индийская анатомия, индийская хирургия в сочетании с египетской мумификацией которая тоже давала определенные знания об анатомии и о строении человеческого тела, а также медицина всех других народов Востока, вот они в синтезе дали великолепный всплеск эллинской культуры. И если мы говорим, что, собственно, эллинская, греческая культура достигла наивысшего расцвета в эпоху классики, в классический период, то сама медицина поднялась до высочайших вершин именно в эллинистический период. Первыми греками, которые вскрывали человеческие трупы, были Герофил и Эрозистрат. Они, между прочим, в какой-то степени учились и на острове Кос. Они были учениками Проксагора, последователей Гиппократа. И вот на этой медали Парижской школы вы видите Герафила, вскрывающего тела человека и те инструменты, которые тогда использовались. Ну и в завершение хотелось бы привести слова замеч замечательного исследователя истории э Древней Греции, медицины Древней Греции, французского ученого Эмиля Литре, который сказал туда, то есть в Древнюю Грецию, не надо идти для того, чтобы изучать медицину, но Вооружившись прочными и солидным образованием, там следует искать дополнения, которые возвышают ум, укрепляют суждения и показывают в научной традиции работу последовательных поколений, их ошибки и успехи, их слабость и их силу. И вот эта великая греческая материалистическая медицина легла в основу последующего развития медицины всей Европы, а вместе с ней и мировой медицины. Алина. Как Вы сказали, «Гиппократов сборник» состоит из 72 анонимных медицинских сочинений. Имена врачей, которые написали эти сочинения, были для чего-то скрыты или они были неизвестны? В Греции существовала традиция семейной врачебной школы. Еще не было школ, в которых сидели ученики и обучались медицине. Искусство врачевания передавалось внутри рода. Поэтому знание передавалось детям. И, в общем, было в какой-то степени достоянием этого рода и этой семьи. И если человек писал тексты, то он их писал для своих детей. И не было нужды писать. Это я вам написал. Поэтому анонимность определяется не потому, что они хотели себя скрыть. А просто это на том этапе истории не, не было Это не нужно было. Не нужно было подписывать эти работы. Но после этого периода, когда эти школы стали принимать уже и других за деньги, эти школы свои традиции расширили, но это будет чуть позже, и вот тогда будут подписываться эти книги. Но всё, что попало в Александрию во времена Птолемеев I, II и ближайших к ним – все эти работы оказались анонимными, потому что они были из семейных врачебных школ.